Глава 7. Мама решила позвонить вечером, и мне пришлось извиниться и покинуть Марка, который заканчивал ужин. Он всё равно так сильно увлёкся какими-то своими делами в планшете, лежащем на столе, что мне стало немного обидно. Да, я откровенно начала ревновать его к работе. Утешать себя могла только объяснением самого же Марка, что это временно и ему просто нужно нагнать множество дел, упущенных во время отсутствия. Даже для того, чтобы передать дела помощникам и замам, требуется время. Хорошо, я потерплю. Наверное, я слишком много хочу от него. Не должен же он от всего отказаться и сломать свою жизнь, чтобы мне было комфортно. Это было бы нечестно, учитывая, что он будет содержать нас с малышом, как глава семьи. перед ужином Я вспомнила его же слова о том, что как только у нас родятся дети, мы переедем за город в большой комфортабельный дом. Свежий воздух, простор, множество комнат. Ради этого тоже стоит потерпеть. Тем более, что случится уже раньше, чем запланировали. Ведь я уже жду ребёнка. «Нет, мам, я не хожу, не пойми в чём. У меня полный гардероб новых вещей». Я попыталась сконцентрироваться на словах мамы. «Ох, избалует тебя твой Северов. Ты смотри, не привыкай там». «Что значит не привыкать?» «По статистике в Москве очень большое количество разводов. Причем в первые годы брака. Тем более, что вы такие разные. Ты знаешь, что по гороскопу у вас абсолютная несовместимость». «Мам, прекрати всякую ерунду в интернете читать. Мы не поженились еще» а ты нас уже разводишь. И не верю я в гороскопы». Тут Олежек заходил, и я ему всё рассказала. Знаешь, как он расстроился? «Мам, Олег знал, что я встречаюсь с Северовым. Ничего нового ему не открылось, чтобы расстраиваться». Я поморщилась от маминого напоминания о моём бывшем коллеге, который очень долго и упорно ходил вокруг меня и пытался ухаживать. Но я ничего не чувствовала к нему и даже не пыталась приукрашивать правду, как бы мама не сводила нас. Вот он точно был бы сбывшейся маминой мечтой. Не понимаю, я всегда думала, что каждая мать желает своей дочери принца. Но вот мой принц ей не пришёлся по нраву. Зря ты с ним на свидание тогда не пошла. Глядишь, а не столкнулась бы тогда с этим Марком. Пожалуйста, прекрати. Я люблю его, и никто мне другой не нужен. «Я выйду замуж за того, кого выбрала сама». «Ладно, извини», — стушевалась мама. «Я просто по-матерински беспокоюсь. Ты так далеко от нас теперь, а так жила бы на соседней улице. Может, ты к нам в гости приедешь в выходные, ну и марка своего можешь взять». «Разрешаешь, да?» — рассмеялась я. «Он будет рад, что вы его ждёте. Но нет, извини, в этот раз не получится». тут «Важное мероприятие!» «Что за мероприятие?» «Важнее родителей!» В голосе мамы послышалась обида. «Ну, начинается!» «Корпоратив у Марка!» «Празднует день рождения компании и успешный год работы!» «Ну, понятно!» Прозвучала её фирменная, и я едва не закатила глаза. «Мы обязательно приедем в следующие выходные!» «Ты лучше расскажи, как у вас самих дела!» как папина колено. Начала я отвлекать её вопросами, пока она не углубилась в тему. Разговор продолжился с новой силой, и маму будто прорвало новостями всех наших родственников и соседей. А я следила глазами из гостиной, как Марк закончил ужинать, а потом долго разговаривал с кем-то по телефону и улыбался. И смеялся. Я поджала губы и попыталась прислушаться. Но за маминой речью ничего не могла разобрать. Да что со мной в конце концов? Может, он с другом каким разговаривает? У него же есть и друзья. Как будто улыбаться нельзя человеку. Через несколько минут Марк пришел ко мне и мягко поцеловал в щеку. Шепнул в свободное от ухо, что он очень устал, пойдет в душ и в кровать. Я кивнула, а сама стала пытаться как можно аккуратней свернуть разговор с обидчивой мамой. Она ведь потом может мне неделями не звонить, чуть что не так скажешь. Сложно иногда с ней бывало, но родителей не выбирают. Когда удалось попрощаться, и я пришла в нашу спальню, Марк уже расслабленно лежал на спине, укрытый по пояс и, кажется, спал. Ну вот, не успела с ним толком пообщаться. Я разделась и нырнула в постель к нему под бочок. Хотела пристроиться на теплой обнаженной груди, чтобы обнимать его, как мы часто спали. Но он взял и перевернулся на бок, спиной ко мне. Опять облом. Во мне кипели чувства, которые от чего-то было невероятно сложно контролировать. Такая ерунда выбила меня из равновесия. Надо собраться. Это глупо. Он же человек. Просто спать хочет. Я наклонилась и поцеловала его в плечо. Тут же на контрасте, утопая в нежности к своему мужчине, поцеловала еще раз уже в шею и попыталась обнять со спины. «Ммм, Сов, хватит!» — промычал почти неразборчиво Марк. А я села на кровати и меня кинула в жар. Он сказал, «Сов? Сов? То есть София? марк не выдержал я он вздрогнул и проснулся резко развернулся ко мне растерянно заморгал что что случилось приподнялся на локтях что значит сов хватит чего он потер лицо руками посмотрел на меня еще раз ты о чем ты сказал сов хватит когда я тебя поцеловала тебя что София целует Насть. Марк изменился в лице. Ты серьёзно? Я только уснул. Плюхнулся обратно на подушку. Вымотался за весь день, меня просто вырубила. Она к тебе пристаёт? Или ты к ней? У меня в голове неслись и смешивались все слова Софии и то, как она выглядела, как она смотрела на моего жениха. У вас до меня был роман? Почему она себя так ведёт? Как так? О чём ты? Какой роман?» Марк сел на кровати, смотрел на меня как на сумасшедшую. «Что на тебя нашло? Вы так много с ней общаетесь, смеётесь постоянно». Меня обидой накрывало. Ему это всё кажется несерьёзным. «А что мы плакать должны? Она мой зам, у нас полно совместной работы. Чисто деловые поцелуи». Зачем-то сказала я. Не знаю, откуда это вылезло, но слово это выперло из моего подсознания, будто там давление зашкаливало. Заместило все разумные мысли и вылезло. «Какие поцелуи!» — рассердился Марк. В первый раз он был так раздражен на меня. Она готовит корпоратив, просто задергала меня за весь день. Столько вопросов надо было решить. И с залом, и списки награждения, и порядок выступления. Переговоры еще сегодня были. У меня просто голова уже квадратная за весь день. А ты тут со своими поцелуями. Не кричи на меня. На глаза навернулись слезы. А ты даже платье не купила, между прочим. Корпоратив уже завтра. Завелся не на шутку Марк. Я, кажется, реально наступила на больное, когда сказала ему перед ужином, что так ничего и не смогла выбрать. Он вроде бы не рассердился или скрыл это от меня. А теперь завёлся. «Я тебе несложное задание дал выбрать красивое вечернее платье в любом магазине, за любые деньги, хоть три платья. Почему ты так ничего и не купила? Их слишком много. Они все не то. Я вспоминала каждое платье, что мерила». И они все были не такие, как мне хотелось. Я в них то слишком толстая, то слишком пошлая, то розовая, а перед глазами то серебристое платье и модельная фигура внутри него. Я не могла быть такой, как она. Я карлик с кудряшками. Как ни старалась, я не могла переплюнуть чёртову Софию. Даже снится ему она, а не я. Мне за ручку тебя отвезти. Хочешь, я с тобой пойду завтра в магазин. Вместе выберем, раз ты сама не можешь. Не могу, значит? Во мне всё кипит. Мозг отключается. И я хочу кричать и плакать одновременно. Я для него такая, значит? Ничего сама не могу. Дурацкое платье не выберу. Потому что я не шлюха, как твоя София, чтобы в таких платьях разбираться. настя «Что ты говоришь?» Марк шокированно моргнул. «Почему шлюха? За что ты ее так? Да что на тебя нашло?» Он попытался взять меня за плечи, а мне почудилось, что я даже запах духов этой стервы чувствую, будто Марк им пропитался весь, насквозь. «Ты ей воняешь!» «Я схожу с ума, но я не могу остановиться!» Всё вокруг пахнет этим резким холодным запахом, как эта ледяная, тощая София. Здесь всё чужое вокруг, а мне нет места. Даже в кровати с любимым мне нет места. Я вскочила с постели и побежала в другую спальню. Захлопнула за собой дверь, и меня прорвало в слёзы. Они катились градом вместе с мыслями о том, что я как не пытаюсь не могу вписаться во все эти ритмы в толпы людей в его работу из за которой мне не осталось места сползла по двери и села уткнувшись в колени лицом настя марк с той стороны постучал ладонью открой что за истерика а я не могла и слова сказать губы дрожали горло свело малышка ну что с тобой ну поговори со мной что с тобой не так «Все со мной не так!» Опять вырвалось само собой. Но я уже понимала, что это какая-то действительно бесконтрольная истерика, которую нужно прекращать. Но она не выключается. Краны открыты, эмоции рвут. Меня трясет. И виноват в этом не Марк. Он ведь не виноват. Это я, дура. И опять прорвало. «Настюш...» Голос с той стороны уже не был раздражённым. «Малыш, иди спать!» — схлепнула я. «Я хочу побыть одна». Очень тихо, а потом опять громко. «Пожалуйста, иди спать!» Я должна побыть одна, чтобы взять себя в руки, не сделать ещё хуже. Иначе меня совсем сорвёт с катушек и пострадает ни в чём неповинный Марк.